Восточно-Китайское море, 17 ОПСК. Дополнительные головной боли к ночному бдению от происков супостата добавляли рыболовецкие посудины с близлежащих островов. Малоразмерные цели, плохо или совсем не наблюдаемые радиолокации. Усердные в своем промысле азиаты умудрялись основательно далеко удаляться от суши. С восходом солнца в 05.30 по местному все эти мелкие напряги для сигнальных корабельных вахт даже немного усугубились. Если ночью воздух был достаточно прозрачен и мощные прожектора разбивали мрак на несколько кабельтовых вперед, заставляя шарахаться утлы и лоханки, нередко и сами уклонялись, чтобы ненароком никого не растоптать, то буквально перед рассветом наползло туманом. Где-то далеко в тихом отгулял шторм, пустив крупную рябь, насытив атмосферу влажностью с понижением температуры. Вот и появилась эта дымка, которая окончательно развеялась лишь спустя час. По выходе в Восточно-Китайское море эскадра миновала точку поворота. Тайвань оказывается практически по корме, остров островки Ликейской группы где-то по правому траверзу. имелись в виду только в навигационных картах. Сигнальных мостиков они не проглядывались даже намеком. Ордер претерпел перестроение, разнося крылья флангового дозора на лишние мили в стороны. Обстановка оказалась, или казалась, сравнительно спокойной. Наблюдаю работу самолетной РЛС. Примерно такой доклад прозвучал практически на всех кораблях эскадры с недремлющих постов поисковых станций. Это однозначно был баражирующий тихоходный наблюдатель р 3 «Орион». Одинокий. Самолеты тайваньской авиации проводить русских так и не объявились. Как и не прилетели фантомы. Да и черт бы с ними. Очень ждали. Даже уже намозолившие глаз фрегаты не стали приближаться, следуя справа за каемом, судя по периодическим всплескам работы их РЛС с уже известными параметрами. Гораздо ближе встречались, вплоть до визуально тесного контакта, гражданские суда, следующие международной артерии грузового трафика. Эскадра, как упоминалось, перестроила порядок, разомкнув походный ордер. Концевые уже не видели головной дозор. Впрочем, и фланговые эсминцы угадывали друг друга, если только смотрелись в оптику. Невооруженный глаз выхватывал рассыпанные по морю серые боевые силуэты, подвижные вращающиеся антенны, пенящиеся по ватерлинии форштевни, вычерченные полоски кильваторов. В небе, на фоне редко разбросанных кучевых облаков, Распластал крылья, ползущие высоким эшелоном Ту-95. Декорацию дополнял посторонний. Внушительный размерами сухогруз-контейнеровоз под британским флагом. На небе, естественно, на море. Его нагнали всего полчаса назад. Судно тысяч на двадцать тонн водоизмещения поначалу как специально плюлось, позволив сблизиться. А когда поравнялась с советскими кораблями, проходя траверзом, набрала до эскадренных 16 узлов, упрямо не желая уходить в сторону. Все попытки его отжать маломеркой эсминцем англичанин игнорировал. Наверняка смотрят, фотографируют. Сам в бинокль разглядывал надстройки и палубу, не особо густо заставленную контейнерами командир уже известного нам бесследного. Эскадренный миноносец передислоцировали на другое направление, поставив, можно сказать, на левую раковину в эллипсе ордера. Но и тут ему повезло. А вежливо попросить здоровенный сухогруз одной демонстрацией и опасно близким проходом борт в борт, это оказалось вряд ли. Радиостанция у него молчит. Торговый «Юнион-Джек» вышел на связь единожды. «Юнион Джек, флаг Великобритании, на торговых судах также присутствует в углу основного фона». «Уперся, я в своем праве прохода свободным морем, и все тут». «Молчит», – отозвался старпом, зло высмаливая уже третью папироску. «А что ему? Все срисует, а доложит уж потом». «Не удивлюсь, если там, на капитанском мостике, шкипер бывший военный, отставник флота, его, мать его, королевского величества. Ну, не стрелять же в него, бульдожью-сволоту!» с «Почему же это бульдожью?» С удивился капитан третьего ранга. «А по Черчиллю, по образу и подобию, мать его!» «Товарищ командир!» – возвал цепкоглазый сигнальщик. Кажись, понадал и никак все же потихоньку отваливает. Ну и баба его с возу. Сначала на большом удалении зафиксировали две воздушные цели. На разных пеллингах, но ориентировано с юго-западных румбов, что в принципе было опять весьма прямолинейно для американцев, поскольку именно это направление являлось наиболее угрожаемым. Местоположение АУК установили загодя благодаря космической воздушной разведке, и командование US Navy должно было об этом знать. Медуэй сопровождал советскую эскадру на приличном, да не расстоянии. более тысячи километров, следуя параллельно на хвосте в Филиппинском море. Однако в этот раз с появлением этих далеких и пока неопознанных воздушных объектов, но кто бы сомневался, на командном пункте адмирала Синявина буквально взорвалось докладами со станции радиотехнического поиска и помех. Радары, включая навигационные, интенсивно и широкополосно глушили. Противодействие средствам РЭП, когда у тебя на растровых развертках творится полная чехарда и свистопляска, правильней светопляска, подразумевает определенные наработанные действия, если на то есть предусмотренные технические возможности собственной станции. На том же М бесследный стрельбовая РЛС и даже навигационный экран были полностью забиты белой зернистостью. М. Эскадренный миноносец. И сделать с этим боевые расчеты ничего не могли, тщетно пытаясь найти окно в сплошном наведённом радиошуме. Старенькая уже техника. На других советских кораблях сравнительно недавних проектов, перестроив станции, сменив параметры, селекцию рабочего сигнала и помех, отделяя зёрна от плевел, осуществляли вполне успешно. и все равно находились в постоянном оперативном режиме. Противник использовал разный характер подавления, в том числе скользящий, когда несущая частота постоянно менялась, блуждая по диапазону советских РЛС. Реакция по эскадре закономерная, боевую тревогу пробили немедленно. До этого американцы действовали избирательно и так обильно на приемные антенны не гадили. Ожидать от условно-неусловного противника можно было всякого, однако локационные помехи явственно намекали на вероятность именно воздушной атаки. С КП «Флагмана» по внутри эскадренной сети экстренно разбегались приказы. Командующий принимал доклады о дееспособности кораблей, а слепшим готовы были дать направление на угрозу, окажись таковая реализованной. В противоборство с вражескими системами вступали собственные посты РЭП. Заподозрили даже «Орион», вплоть до применения им под шумок противокорабельных ракет «Гарпун», которыми он был заряжен в количестве четырех штук. Радиометристы на корабельных станциях, как раз там, где помаргивала метка американского самолета, зафиксировали разделение целей. Была одна, стала пять. Но, по всей видимости, Р-3, едва на него обратили пристальное внимание, стрельбовыми РЛС немедленно отвернул, выставив несколько пассивных обманок. И теперь на полном газу уходил в восточном направлении, словно его уже преследовали взлетающие с Минска Як-38. И командующему эскадры, контр-адмиралу Анохину, занозливо свербело все же отменить их взлет. Если провокационная радиокатавасия затеяна неспроста, то команда «Ковер» потребует их немедленного возвращения или ухода из зоны действия ПВО эскадры. А с момента активизации американских средств радиоэлектронной борьбы прошло всего 90 секунд. Операционное пространство лежало перед штабными специалистами Синявина наглядно на большом горизонтальном планшете. Зона по курсу. Открытое море. Здесь работает Ту-16 дальнего дозора. В кормовом секторе фактически территориальные воды Тайваня. Внимательно и недоверчиво поглядывали на левый траверс, выход из Тайваньского пролива. Но угрожаемым направлением априори напрашивался юго-восточный раздел. Как раз где-то в той стороне за милями дальности расположилась весомая фигура – Ударная группа во главе с авианосцем «Медуэй» И где-то, возможно, милями ближе, уже могли идти на сверхмалой высоте за радиогоризонтом фантомы и интрудеры. Ну а то, что ни на минуту не забывалось о противолодочном поиске по всем секторам, это само собой. 90 секунд с начала рэп-атаки, пусть набежало еще 15, 30 А нам-то известно, в штабе на Гавайях что-то задумали». Безусловная строгость американского плана операции самоочевидно подразумевала начало действий точно по нарезанному графику. А «Русские уже вошли в ту самую условную, назначенную Адмиралом Фоли, точку фокуса Y. Элемент подавления радаров не был предисловием. С него и наступал момент X. Это что-то уже происходило, и... Если противникам планировалась тактическая внезапность, то она, черт возьми, не задалась. Предупреждение пришло почти спонтанным, случайным характером, хотя направление удара и оказалось неожиданным. Я, борт 903, наблюдаю подводный старт ракет. Координаты 25 градусов северной широты, 122 восточной долготы. Повторяю, наблюдаю групповой старт ракет из-под воды. Уточняю место 25,2 градусов северной широты, 122 градусов восточной долготы. Это территориальные воды Тайваня. Направление атаки на эскадру. Три Туполева, один резервный Ту-16 Заща, следуя в патрульную зону, ошибкой штурмана отклонились от курса, зацепив воздушное пространство Тайваня. и, можно сказать, почти случайным взглядом вниз зафиксировали пуск ракет. Уже подоспевшая на перехват пара тайваньских «Тайгеров» жестами дала понять «Вы заблудились!» F-5E, «Тайгер-2», те же F-5A, Freedom Fighter, строящиеся «Тайванем» по лицензии. А внизу между тем повторили залп, на поверхности воды продолжала кипеть от стартовиков, на волнах разбегались, разбиваясь круги, веяло, рассеивалось белым дымом и не менее четырех новых единиц тянули свои разгонные шлейфы, быстро уходя вслед первой партии. Судя по радиоперехвату и реакции пилотов-тайгеров на происходящее внизу, для тайванцев стрельба в зоне их вод была неожиданной новостью. Предупреждение пилотов Туполевых ненамного опередило собственные средства обнаружения. Их уже видели. Вели, брали в захват, разворачивали тумбы пусковых установок и наводили противоракеты. «Цель воздушная, групповая, высотная, скоростная, пелинг 227, дистанция 90, скорость 1000, подлетное время 5 минут, на запрос не отвечает». И спустя минуту после очередного сообщения 116. Цель номер 2. Групповая, низколетящая. пелинг 260. Дистанция 120. Скорость 1020. Расчетная подлетная 6 минут. Классифицировать цели. Взять на сопровождение. Догоняли приказы флагманского начальника ПВО-соединения и командующего ОПСК. Определить порядок и приоритет огневого поражения. Провести цели распределения между кораблями в ордере. На вступление в бой расчетам потребовалось меньше 20 секунд. Есть тактико-технические алгоритмы поражения таких-то ракет такими-то ракетами, где учитываются всяческие параметры, в том числе и количественные. Так вот, количественные были на стороне советских, На один гарпун, а это были они, работало сразу по два комплекса различных кораблей так называемым перекрышем, для пущей верности вогнать в одного агрессора четыре своих. По нормативам применения ЗРК, как правило, поражению цели отводится двухракетный зал с вероятностью уничтожения 0708. Четыре зенитных ракеты на одну цель – это щедрый перерасход. Тут властвуют даже не законы статистики, а чуть ли не «закидаем шапками». Но это так, для красного словца. Стоит сказать, что не все РЛС зацепили вражеские ракеты на дальности 90 километров. Отнюдь. Иные старенькие радары дотягивали едва до 30. И не будем сбрасывать со счетов интенсивные помехи. Вместе с тем эскадра находилась в едином информационном поле, передавая и обмениваясь данными по эскадренной сети. Скоростные цели, особенно которые шли по высотной траектории, их уже практически считали по головам. Четыре метки, первая группа, следом вторая, в те же четыре единицы. Те с другого пеленга, что выдерживали низкий режим полета, показались, едва выскочив из-за радиогоризонта, и по мере приближения также расползались из единого размытого пятна в отдельные точки, пока не поддающиеся точной селекции. А командующий 17-й ОПСК уже отдал свое общее по эскадре распоряжение. При входе в зону поражения цели уничтожить. Первыми отыграли ЗРК «Шторм» с дальностью поражения до 50 км. Однако основные комплексы ПВО эскадры – это «Оса» и «Волна» с дальностью от 15 до 28 соответственно. А на расстоянии 27-30 км остается всего 2 минуты с мизером секунд до непосредственного контакта, атакующей своры с ордером, до попадания ракеты в борт. Там на первом рубеже ослепшие старички-эсминцы – Там, в хвосте эскадры, плетутся беззащитное суда И всего полторы минуты реакции расчетов ДНРК американских RGM-84 вниз, когда они лягут на сверхнизкую высоту, где фактически мертвая зона. Однако непрактическая зенитная ракета, сработав по команде радиовзрывателя, имеет такой радиус поражения – что даже, проходя выше цели, непременно зацепит осколочно-фугасной боевой частью, жмущуюся к воде RGM-84 «Гарпун». Правда, и наведение на малой высоте имеет свои огрехи, так что часть из них проносилась вблизи, а парочка другая так прямо над мачтами обеспечителей и эсминцев внешнего периметра. Уходя дальше, чтобы встретиться вспышкой, салчущими крылатыми оппонентами. Бой самонаводящихся управляемых по радиокоманде машин происходил уже в 20, 15, 10 километрах от ордера. Дымные шлейфы чертили по небу стремительные дорожки траектории, что не успевали еще развеяться на ветру, а их остроконечные изрыгающие пламя наконечники разрывались бутонами огня. Вспышками пятнало то тут, то там – пока вдали, но уже так близко. Иные из противоракет, не найдя, проворонив цель, уносились дальше. Их ждала упругая поверхность моря или инициатор самоподрыва. А на БПК строгие или СКР летучие или... Вновь лязгали механизмы, направляющие пусковых установок отрабатывали перезарядку, По электронным цепям бежала команда, и с рёвом стартовала новая порция. По Пелингу 227 осталось только три цели, вёл свой лаконичный отчёт радиометрист на командном пункте флагмана. Низколетящие с пеленга 260 входят в ближнюю зону ПВО. Контрадмирал Анохин тоже следил за рисунками на табло, по меньшей мере на вид, сохраняя выдержанное спокойствие. Он не знал, да и не мог знать всех тонкостей игры советской внешней разведки с ЦРУ. Игры, завязанной на тонких переплетениях дезинформации в дезинформации, раскрытых и подставленных агентов, выявленных намерений и заблуждений. В секретном пакете Генштаба у него был основной, главный приказ, определенные инструкции на разного рода случаи, и даже некоторые особые разрешения лично от главкома вмф в тех руководящих пунктах ему даже не озвучили такое понятие как локальная война ограничившись более обтекаемым провокации допускающие применение оружия одно он видел пока все сходится с установками и прогнозами генштаба это не массированный налет противника тем более не видно главного американского козыря полубной авиации. А с тремя десятками противокорабельных ракет справимся, открещивался от любого неверия в успех контрадмирал, прекрасно осознавая слабые места обороны. Флагманские специалисты уже насчитали приблизительное количество задействованных противником ракет. Старший офицер группы РТР почти скороговоркой быстро доносил По совокупности данных предварительно можно говорить о том, что в ракетной атаке против нас работают как минимум две атомные ПЛ. Групповой залп 4 плюс 4 показывает, что одна из них «Стерджин». же. серия многоцелевых атомных подводных лодок США, производящая пуск ракет через четыре торпедных аппарата с последующей перезарядкой. Вторая ПЛ, очевидно, типа «Лос-Анджелес», Лос-Анджелес. Многоцелевая АПЛ. В единовременном залпе от 12 в вертикальных шахтах до 18 плюс торпедных аппаратов ракет. Очевидно, что всего лишь двукратное залпирование с вражеских подлодок объясняется необходимостью быстро покинуть позиционное место. На самом деле подводных лодок было три, типа «Стержин», произведших каждая зал по суммарным количествам 24 ракеты. Две субмарины позиционно находились на одной линии к советской эскадре, поэтому выпущенные ими ракеты шли по одной траектории, накладываясь радарными метками друг на друга. «Мне бы вашу уверенность!» – едва слышно проворчал командующий. «Рональд Александрович!» – вдруг сделал очевидный вывод начальник штаба. А ведь, судя по всему, они подставили тайванцев. Кто? Американцы специально произвели военную акцию с их территориальных вод. Дескать, мы не мы. С чего вы взяли? Пилоты Туполевых сообщили о нездоровой реакции тайгеров. Они кружат над местом ракетного старта, совсем забыв о сопровождении наших самолетов. Сейчас же один из Ту-16, ведущий наблюдение за данным районом моря, Докладывает, что к месту успешно идут два корабля со стороны острова, скорее всего, ВМФ Тайваня. То есть вы хотите сказать, что американцы не согласовали атаку с азиатами и это не санкционировано? Возможно. Там ведь дело конфликтное. Китай не желает признавать независимость Тайваня, а Вашингтон юлит и вашим, и нашим. Как раз в 1982 году Рональд Рейган подтвердил положение коммунике «Тайвань. Часть Китая», согласившись сократить поставки оружия на остров. Что ж, отправьте соответствующий дополнительный рапорт с соображениями в оперативный отдел ТОВ. Впрочем, мы координаты места пуска указывали, полагая, в штабе и без нашего сделали правильные выводы, И в Москву, конечно, продублируйте. Пусть они там, на международном уровне, еще и с Тайванем пикируются. Стоп. Анохин вдруг осекся, уже разглядывая на карте заявленный квадрат. В голове у него роились мысли и интересные решения. Это были те самые особые вольности от Горшкова. «Внимание! Во-первых, прикажите Туполеву не уходить от места, а по возможности продолжать наблюдение». Сектор, непосредственно прилегающий к территориальным водам. Думаете, американские подводные лодки всплывут или новая атака? Я думаю, если они нанесли скрытный удар, а теперь должны срочно покинуть место дислокации на территории вод Тайваня, то будут уходить кратчайшим путем. От указанной точки координат прямая линия выходит вот в этот квадрат. Командующий вводил указкой по карте. Посему СКРУ «Ретивы» немедленно развернуться и следовать в точку пуска, обеспечивающую уверенное накрытие данного места у РПК «Метель». Управляемый ракетный противолодочный комплекс. Штабным быстро провести расчет с учетом максимальной скорости субмарин, времени их реакции – Выдать координаты вероятного выхода американских ПЛ из тервот Тайваня. Согласовать и оптимизировать позиционную дистанцию для ретивого по параметрам дальности комплекса «Метель» и расчетного места нахождения противника. Вертолету с СКР обеспечить противолодочный поиск. Мы нанесем им ответный визит, пусть даже по квадрату. Будем надеяться, что торпеды в поиске и самонаведении найдут свою цель». Эскадренный миноносец «Бесследный» как раз находился на линии вражеского удара «Спеллинга-260». Выходило, что именно ему посчастливилось принимать на себя первые ласточки. Зримый бой длился целых 4,5 минуты. Поверху, почти потопом, уже успело пронестись едва ли не всем ракетно-зенитным ассортиментом, что испускали из себя другие корабли эскадры. Дымные щупальца умчались из-за кормо. Там, пока еще вдалеке, лопалось, пятнало белогрязными шапками разрывов. По эскадренной сети шел подтверждающий отчет о сбитых целях. Однако настроение, находящихся в рубке офицеров и матросов эсминца, можно было назвать Если не тоскливым, то уж точно на мандраже. Экраны РЛС все так же были усеяны неразборчивой мурашкой, А К.П. «Флагмана» продолжал лаконично выдавать направление на угрозу с положенным пелингом, дистанцией и прочими параметрами, особенно неприятно отчитывающими минуты-секунды до вступления в огневой контакт. Командир эсминца, капитан третьего ранга Спиридонов, из проема рубки уже воочию мог наблюдать, прильнув к биноклю. На линии чуть выше горизонта что-то появилось. Гарпуны тянули за собой темноватый выхлоп, за счет чего и были видны на фоне пронзительно выбеленного бледного неба. А эсминец, не рассчитанный на такое нашествие, мог отбиться только из четырехствольных скорострелок, по визуальному наведению, с шансами, да уж с очень сомнительными шансами. Зенитым расчетом, ТОВС, цель воздушная, Пелинг дистанция, принять целеуказание». 130 миллиметровая артиллерийская установка уже выкладывала по 15 снарядов на ствол в минуту куда-то туда, в сторону атакующих. Неожиданным подспорьем стал МПК-170, что на полном ходу возник с правого борта, выводя циркуляцию, ложась на параллельный курс по кильватору бесследного. Малый противолодочник развернул на траверс направляющие бакового комплекса оса произведя сравнительно скупой на дымовые шлейфы спаренный старт. Жаля. Но времени уже было в обрез, и пока направляющие ЗРК, став вертикально, принимали новые ракеты, минутное дело. С поста РТС на мостик довели. Цель входит в мертвую зону. Поставить ложную отвлекающую, фигура номер два. Снаряды залпом в точку. К стыду своему прорал командир МПК. Очень уж бешеной прогрессии увеличивались три крапинки противокорабелок. Команда ушла по цепи. Из комплекса пассивных помех, блок-контейнер, 16 направляющих, пошел массовый отстрел турбореактивных снарядов, сеющих радиолокационными и тепловыми ложными целями. А бесследный боролся за свою жизнь, изрыгая в небо снаряды из всего, что можно было, повернувшись к угрозе наименьшим ЭПР. ЭПР – эффективная поверхность рассеивания. Какофония от пальбы стояла такая, что в рубке невозможно было разобрать ни докладов, ни репетований. Офицеры не слышали, как прокричал сигнальщик, что МПК отстрелялся из ПК-16. ПК-16. Комплекс радиоэлектронного подавления для постановки пассивных помех, дипольных отражателей и тепловых ловушек. Только уже сами увидели, как хлопают, детонируя одна за другой белые шапки, выстраивая над водой сплошную дымопелену. Прежде чем ракеты вошли в это облако, капитан третьего ранга готов был поклясться, что одну его орлы все таки срезали. Он вроде бы даже углядел полетевшие куски. И точно, из облака Диполей вылетело только две стремительные короткокрылые сигары. Одна проскочила дальше, углубляясь в ордер. Вторая, потеряв ориентацию, пронеслась всего в полусотни метров мимо корабля, резиновым воплем загибая дугу и находя себе новую цель. Упрямец-сухогруз под британским флагом не успел далеко уйти. Это была прекрасная и слишком крупная мишень, чтобы ошалевшая головка самонаведения ее пропустила. Какой-то из расчетов бесследного еще долбил вслед. Надо же, защищая англичанина. Мать моя! в кошачьей дурью, гарпун влепился под высокий срез борта в районе бака, выбросив клубок пламени. Пожар, словно того и ждал, перекинулся на контейнеры, вспыхнул сильней, заволакивая черной копотью. Что-то там в карго имело высокую горючесть. «Карго, иначе груз!» Попав в периметр ордера RGM-84 «Гарпун», практически однозначно выходил на ближний рубеж, в зону самообороны корабля. Его электронные мозги должны были одуреть от обилия целей, но выбрали они то первое, что было по курсовому вектору. Как ни странно, это оказалась группа в центре походного построения. Таркер, Петр Великий, с охранением. Вот такая почти удача для супостата». Знали бы об этом за 8300 километров на Гавайях планировщики и лично адмирал Фоли гордились. Что ж, критерии войны, да еще в стольких параметрах, это вероятности. Вообще-то с опасного направления крейсер прикрывали своими телами сторожевики, но РГМ вследствие попадания в облако диполей выкрутила финт, заходя широкой дугой. И жизнь ей, если она найдет нужный борт, было 10 секунд. 10 секунд на ответную реакцию. По прорвавшейся ракете били в три руки корабли охранения вычерчивая трассирующие плети из автоматов АК-630, и по невероятному стечению обстоятельств безбожно мазали. И только когда отыграл урезанным кортиком их подопечный тяжелый крейсер, Открыв огонь из спаренных шестистволок, на злосчастном гарпуне наконец сошлись все осколочно трассирующие дорожки разом, разорвав его в клочья. Только излетные ошметки выстрелили на воде металлическую копель, спенивая фонтанчики. Это была последняя ракета. Минуты спустя, как по мановению волшебной палочки, вырубило радиоэлектронное подавление. Впрочем, и яки уже погнали прочь пару проулеров, что трудились на поприще постановки помех. Заложив циркуляцию, ринулся на полном ходу на свою охоту и удачу СКР Ретивый. По эскадре вовсю глядели во всевозможных диапазонах, частотах и спектрах, ожидая очередного выкидона со стороны противника. только сунься с момента ракетной атаки прошло 5, 10, 20 минут и повторная которую тактически грамотно было бы провести незамедлительно следом очевидно уже не предвиделась одновременно со всем этим шла спасательная операция под водой все же произошла своя невидимая трагедия на глубине ста метров в районе гряды островной дуги рюкю Дизельная лодка Б-143 столкнулась с американской субмариной. Советская дизель-электрическая лодка проекта 641. Повреждения оказались серьезными, и все попытки всплыть продувкой балласта, используя рули глубины на подъем, оказались тщетными. Лодка еще протащилась по инерции и легла на дно. До поверхности оказалось 40 метров, что позволило хотя бы спасти команду, аварийно покидая борт через торпедные аппараты. Вышли не все. 11 членов экипажа погибли. Это была вторая потеря в походе и более существенная для советского флота. Уже потом при разборе полетов и анализе всего этого скоротечного сражения установили, что как минимум две подлодки противника удалось вспугнуть с атакующего рубежа. Напрямую здесь была заслуга Петра Великого, по результату трижды скинувшего наводку на пост ПЛО эскадры. Гаг Полином давал фору любой другой акустической станции, что сейчас стояли на других советских кораблях, беря чужие ПЛ на запредельных дистанциях, даже угадав акустические портреты американских трэшеров, вбитых в компьютер комплекса. Трэшер, Хэмит-класс, серия атомных ударных подводных лодок США, имели лишь торпедное вооружение. А вот чертовски малошумный Лос-Анджелес на дистанции 32 км взять было крайне сложно, тем более если он подкрался минимальным ходом или затаился в засаде. Все произошло на глубине 100 метров, а это о многом говорило. Существует негласный договор холодной войны. Назначенные глубины маневрирования для американских и советских подводных лодок имеют расхождение, чтобы не допускать столкновений. Товарищ контр-адмирал, докладывал командующий командир Дизелюхи, Его срочно доставили катером на флагманский крейсер, и он стоял мокрый, растрепанный, виноватый. Сто метров это наша глубина. Он точно полез под слой скачка, а у нас тревога, акустик словил пуск торпеды. И тут удар. Мы думали торпеда, но скрежет борт-аборт борт, ни с чем не спутаешь. Пилоты К-25 докладывали о читаемых буями шумах торпед. Тем не менее, неподтвержденных, так как попаданий по кораблям не было. Анохин был недовольный, несговорчивый, неудовлетворенный. В первую очередь, работой ПВО. Один гарпун все же прорвался в расположение ордера, а если бы ракет было больше. Если было больше, не было бы так обидно, оправдывался за всех начальник штаба. А тут еще и это потерянная подлодка. Главное теперь, что с ней делать. Глубина залегания крайне мала. И если самим ее не поднять, то это проделают американцы. Что, по-вашему, случилось с субмариной противника? В аварийной ситуации трудно было что-то разобрать. По словам акустика, знаю. Перебив, так и не дослушав, махнул рукой злой как черт. Американец после столкновения набрал скорость... Так на полиноме смогли считать характер шумов Лос-Анджелеса, быстро покидая место. И, скорее всего, скользнул на глубину, отмеченного на картах жёлоба Нансей, затаившись. Жёлоб Нансей. Депрессия, продавленность, разлом дна, протянувшаяся вдоль подводного хребта островов Рюкю. Ни искать, ни выкуривать его, конечно, не собирались. Эскадра уходила на прежних 16 узлах. вместе гибели б 143 остались два эсминца водолазы все еще надеялись что-то отыскать хотя бы тела командующий ждал результатов атаки ретивого там там дело было не столь легкое первыми на место дотарахтел конечно противолодочный камов Было искушение прихватить на подвязку вертолета «Стрижа», но К-25 забили под завязку гидроакустическими средствами – буями и простыми глубинными бомбами. ВТТ-1 «Стриж» – вертолетная торпеда телеуправляемая. Штабные специалисты на флагмане сделали расчеты и выводы, определив наиболее вероятное место следования американской ПЛ – одной. У предполагаемой второй был слишком широкий курсовой выбор. Большая площадь поиска уменьшила шансы обнаружения и поражения цели. Ко всему, отверни эта дальняя субмарина на западные румбы, до нее просто не дотягивался бы комплекс «Метель». Да и за двумя зайцами погонишься. Прибыв в квадрат поиска К-25, набросал Буев и даже зафиксировал шумы винтов ПЛ. Американец действительно спешил убраться из территориальных вод Тайваня. Пилоты коротким шифром скинули на СКР более точную координатную привязку. Ретивый уже вышел на исходный рубеж и немедленно отстрелялся. Принцип работы противолодочного комплекса «Метель» – доставка ракетой торпеды в заданную точку с максимальной дистанцией 50 км. Через две минуты пилоты Камова увидели четыре парашютика – Отделившись от носителей, торпеды мягко упали в волны, уходя в режим подводного поиска. С винтокрылые машины по готовности размотали, опустив гидроакустическую антенну, зависнув над морем, навострив уши. А под водой оказалось очень шумно. Нарезали циркуляции торпеды. Американец предположительно выпустил имитатор и не один, сам предприняв ряд уклонений и маневров. Очередно, с длительными паузами, подорвались торпеды, туда же скинул глубинные бомбы и камов. И все, тишина. Уже давно улетел Ту-16. Ушел и вертолет. Примерно через полтора часа в миле в стороне на поверхности воды забурлило, рожая примятую от гидроудара черную рубку. Затем с заметным диферентом на корму показался и весь корпус подводной лодки. Специалист бы опознал в ней американский стержень. На спину субмарины выползли фигурки изучать, осматривать повреждения. В эфир ушел короткий шифрованный сигнал ССН. 652 Пафер. Подвергся атаке. Калека. Не могу управляться. И координаты.